Ну вот, давно бы так. Он прочел неоконченную песнь дважды, первый раз бегло, второй внимательно. Пожал плечами, хмыкнул. Чего вздумал стесняться? А стил давно заслужил, чтобы о нем песнь была. Хм, а кто заказал? Парис? Керень закряхтел. Умнейший. И правильно сделал, одобрил ли он? Он, само собой, а я, как вождь, еще сагу о нем закажу. Большую. Какой ты вождь? Керень в сердцах сплюнул. На Леона он почему-то не смотрел. Леон моргнул. То есть? Что? Повтори, что ты сказал. А что я сказал? Заявлял Керен. Ничего я не говорил. Ты забудь. «Нет, сказал. И сейчас повторишь. Оттуда пью», — пригрозил Леон, побулькивая остатками тихой радости во фляге. «Или нет. Не буду пить. На землю вылью». Последний аргумент произвел сокрушительное действие. «Остил теперь вождь. И останется им. А ты — никто», — неожиданно тонко завопил Кирейн. «Понял? Одно имя». Великий дестрелок, велено про тебя больше ничего не писать, разве что сверх плана. Дай-ка тихой радости. То повтори еще раз. А то, а стил говорю теперь, почему он? От шепота Леона, Керен пугливо отодвинулся и заерзал задом по траве. Умнейший так решил. «Кто?» «Похватился», — сказал Керин, упрямо не глядя в лицо. «Где твои глаза были, когда старик у нас в деревне появился? Я не трезв был, а и ту помню, как он все о Линдере расспрашивал. Что, мол, за человек, да не глуп ли, да решителен ли, да пойдут ли за ним люди, ну и все такое прочее. На хранительниц-то он с самого начала не надеялся». Линдера он хотел взять не тебя. Линдер умнейшего не послушал и погиб, а ты старику уже потом подвернулся. Ударило в теме. Словно хотел распрямиться и нашел макушкой низкий потолок. Вот значит как. А ведь верно, понял вдруг Леон. Все так и было. Керрин не солгал и нельзя винить в предательстве умнейшего. всегда думавшего о людях и никогда о человеке. Таков уж он был и есть. Как будто второй раз Леон падал на лес в летающем крыле. И вот он снова сидит на земле, разбитый и ничтожный, и снова, как тогда, терпит боль. Но ту боль можно было вытерпеть. Керень, завладевший флягой, жадно досасывал остатки тихой радости, скворчал и булькал. «А этот Тостил. какой он?» – спросил Леон, глотая комок. «Остил-то?» – Кирень наморщил лоб, с трудом оторвавшись от фляги. «Как тебе сказать? Крупный такой, кряжистый, и не скажешь, что южанин. Решительный очень. Скажет – отрубит». что советуется, уважает его. Рифму на остил не подскажешь? Тут у меня кроме очень мил и убил, ничего не выдумывается. Так ведь не убил он пока с железного зверя, только собирается. И насчет мил, это еще как сказать, не девка все-таки. Вчерась решительный остил Леона в раз освободил, злобно выцедил Леон. «Погоди, погоди!» — встрепенулся Кирейн, промахиваясь пищей палочкой мимо чернильницы. «Дай запишу!» Чуть только адъютант, посланный с пустяковым поручением, не слишком поспешно вышел за дверь, Леон вернулся к прерванному занятию. Из-под завалов на столе он добыл хитро сложенный лист пчелиной бумаги, критически осмотрел его, вздохнул, и решил начать сначала. Он развернул лист и тщательно разгладил места сгибов. Затем начал складывать лист заново, прикидывая в уме расстояния и углы. Дело двигалось. Через несколько минут обозначились бумажные лапы, затем куцый хвост. Труднее было с головой. За несколько последних дней Леону уже удалось сложить из бумаги рыбу, птицу-свинью, свеклобаб и дракона. Никак не удавался лишь совиный страус. Убивать время можно по-разному, а результат один. Убивая время, ты понемногу убиваешь самого себя. Леон уронил недоделанную игрушку на пол и стал смотреть в окно. Там не происходило ничего интересного. Он выжил. Он вернулся. Изменило ли это хоть что-нибудь? Первые дни по возвращении прошли иначе. Начало поездки по ближайшим окрестностям, потом не по самым ближайшим. Крики, цветы, стихийные митинги. Огромные толпы плачущих от радости людей. И у самого комок в горле от волнения и трудно говорить. Было. Кончилось. Надоело. И вот теперь он сидит в занятой им комнатке в крайнем штабном доме и делает вид, что всецело поглощено работой. Вошел второй адъютант. Доложил. Что? Снова посетители. Просители? Еще того хуже. Некогда. В шею. Ходатые из разных мест со слезными просьбами направить мобилизованных на защиту их родимых Ничтожных деревень вместо заводов. Туда же ходатаев. Жалобщики? Полидевк опять превысил полномочия. Этих стоит выслушать с сочувственным вниманием и что-нибудь пообещать. Старик Исмин, знаменитейший на просторе жизни жизнезнатец, описавший сто тысяч видов летающих насекомых, просит принять по важному делу, отказать без объяснения причин. Пусть жизнезнатец сам разбирается, кому теперь лобызать пятки, умоляя пощадить драгоценный ареал той или иной букашки. Депутация сельских старшин прибыла из какой-то дальней, забытой нимбом деревеньки, поздравить великого стрелка с избавлением от плена спохватились наступи дракону на хвост. Он через неделю вякнет. Некогда выслушивать старичье Наследников прежних хранительниц Пусть их примет Парис Коли найдет время Адъютант ушел Леон глубоко вдохнул И сделал выдох Похожий на тихий стон Великий нимб Как же надоело Вместо настоящего дела Пустые почести И ничтожная текучка До которой у более занятых людей Не дошли руки Вождь для митингов и парадов. Кукла. Один день походил на другой, как два слизнивца на одной ветке. По-прежнему ежедневно с оборудованных под аэродромы полян возмывали в воздух самолеты, брали курс на юг и, вывалив там бомбовый груз, опустошив диски и ленты перегретых пулеметов, возвращались назад. Иногда какая-нибудь машина бесследно исчезала над лесом, И в большинстве случаев невозможно было определить, что являлось тому причиной. Поломка, встреча с пролетевшим вне графика за урядом «Б», но в целом воздушный коридор между зонами «Леона» и Остила держался устойчиво. Полсотни ремесленников южан обучались у наследников «Аконтия» с секретом оружейного дела. Сам «Астил» больше времени проводил в зоне «Леона», нежели в своей. Ему здесь явно нравилось. Приемник Аконтия от встречи с Леоном уклонился. Брюхоногий Полидевк уделил беседе ровно столько внимания, чтобы наглость его адъютантов вполне дошла до сознания Леона. И говорил, будто с погорелым родственником, выскочка. Париж же, ядовитый скорпий, Отбросив в сторону обычный сарказм и дребезжащие смешки, по-видимому, совершенно серьезно предложил ему подумать о месте своего заместителя. Ему, Леону, великому стрелку! Умнейший, возражая Парису, сплел витиеватый словесный клубок, из которого никто, кроме Леона, ничего не понял. А Леон понял одно. Двоевластие недопустимо. Однако смена вождя должна происходить постепенно, не быстрее, чем новая информация усваивается людьми и становится привычной, как воздух или рабочий поёк. Не допустили его и осмотреть взятый в бою десинтер. Знакомый оружейник мучительно чеился объяснить, показывая руками. Такая чудная штуковина, вроде гузки летяги, только твердая. и побольше сверху вот такая нашлепка вся в дырях а сбоку зажим но человечную просьбу Леона допустить его к осмотру решительно отклонил сославшись на категорический приказ приказ исходил от Астила и был подтвержден умнейшим Астил оказался в точности таким как его описал Керейн, крупным мужчиной средних лет с властной осанкой и открытым лицом. В нем клокотала бездна энергии, какой-то вулкан, извергающий лаву голь покатая. При первой встрече он обнял Леона так, что затрещали ребра. Голко стукнул ладонью по спине, смеялся, шутил, был весел и разговорчив, не возражал против присутствия Леона на штабных совещаниях, даже настаивал на этом. немедленно отменил в отношении него свой приказ о десинтере. Легко, словно играючи, отдавал дельные распоряжения. Но если что-то шло не так, как ему хотелось, а Астил мгновенно преображался. В такие минуты он становился очень немногословным, но каждое слово било как молот, выдержать его взгляд не удавалось никому. и адъютанты вылетали от него как ошпаренные. Рядом с ним Леон чувствовал себя маленьким и жалким. Он убивал время, мотаясь по производственным площадкам, и сам прекрасно понимал, что понапрасну убивает время. Мастера и без его указаний прекрасно знали, что им делать. Мало того, среди них попадались дерзкие, осмеливающиеся просить его не мешать, Крепя сердце, приходилось признать, остил прирожденный организатор. Производство оружия не сократилось, а выросло, несмотря на каждодневные нападения заурядов, и в этом его заслуга. За то время, что Леон маялся в плену у зверопоклонников, здесь перешли на изготовление спаренных зениток, выплевывающих разрывные снаряды едва ли не быстрее пулемета. Иные из них, поставленные на гусеницы, выглядели настоящими железными зверями и умели ползать быстрее разъяренного дракона, причем с меньшим дребезгом и вонь выхлопа не донимала экипаж. Путь приказы все еще отдаются от имени Леона. Скоро это пройдет, как проходит все на свете. Нет промахов, которые можно было бы поставить Остилу в вину. То... что та или иная рабочая площадка время от времени подвергается разгрому с воздуха, нормально. На то и война. Руины восстанавливают, убитых хоронят, раненых лечат. И даже если специально задастся благой целью придраться к чему-нибудь, все равно ничего не выйдет. Умнейший отобьет нового любимца от любых нападок. Леон испытал это в первые же дни, когда узнал, что пещерный лабиринт в горах, тот самый, где умнейший искал когда-то неживое зло и где погиб хранитель столицы, осушен. Соединен пробитыми в скале туннелями с двумя другими пещерами, избавлен от старого неработающего железа, снабжен какими-то неудобо понятными воздушными фильтрами, и оборудован под размещение завода. Мало того, пещеру продолжали расширять, намереваясь устроить в ней лагерь для рабочих на пять тысяч человек. «Драконий хвост! Кто приказал?» «Считай, что это наш общий приказ», — сонно отреагировал умнейший, только что прикорнувший за столом и разбуженный Леоном. Стила мой и твой». И не шуми на весь штаб, не на площади. Я не отдавал такого приказа. Прости, у меня не было времени тебя уговаривать. Хорошенько подумай и согласись с нами. Помнишь, я говорил, что мы еще вернемся в ту пещеру. Уже тогда было ясно, что нас рано или поздно загонят под землю. Ах, тебе не было ясно? Сочувствую. Даже если нам удастся уничтожить один-два автономочистителя, принципиально это ничего не изменит. Просто борьба вступит в новую фазу. Не на пять тысяч человек надо строить убежище, а на пятьдесят. И мы, если успеем, построим. «Они там с голоду передохнут», — нашел возражение Леон. «Умрут, с твоего позволения». А ты бы хотел, чтобы они умерли сытыми и на поверхности? Не беспокойся, у нас есть кое-какие запасы. Притом забьем тягловых драконов, да и в самой пещере можно грибы разводить. Затопить несколько залов, еще и рыба будет. Досыта не поедят, зато живы останутся. Надо же кому-то на первых порах остаться в живых. Между прочим, ты не хочешь возглавить работы? Инженеры там есть, а вот общее руководство. Умнейший развел руками. Приказывать тебе я не могу, а вот если бы ты добровольно... нет, жаль. Руководство, там солдаты копают, кипятился ли он, уже понимая, что проигрывают. Вместо того, чтобы сбивать зауряды, копают. Было видно, что умнейший быстро теряет интерес к продолжению разговора. Ты только вчера говорил, что людей нам некуда девать. Что-то я не возьму в толк. Чего ты хочешь? Разумного управления? А что такое разумное управление на войне? Какие критерии подвести? Солдат должно литься побольше пота и поменьше крови. Вот и все. Поражение же противника дело относительное и становится все более относительным с течением времени. «Пока что Астил справляется лучше тебя. Роскошный самородок. Ты намерен ему мешать?» «Погоди-ка». Умнейший прищурился. «Я, кажется, знаю, чего ты хочешь. Справедливости. Нет?» «Да», — сквозь зубы выцедил Леон. «Справедливости. Справедливость плохо совмещается с разумным управлением, за которое ты так ратуешь». «Пора бы знать очевидное. Чего тебе надо? Дело по душе. Найдем тебе дело. Пока отдыхай, присматривайся, наслаждайся семейным счастьем и почетом. Заслуженным почетом, между прочим. Кирейн сочинил оду на твое спасение. Не слышал еще? А ты поди, послушай. Вполне приличная ода получилась. Не скажешь даже, что кирейного творчества». Леон ушел от умнейшего в бешенстве. Семейное счастье оказалось утешением лишь на несколько дней. Реквизировав дом поблизости от штаба, Леон послал Тирсиса за Фелисой и стал жить с ней, как с женой. Свадьбы не было.